Глава вторая. Анри. Я проснулся необычайно рано. Самой сложной задачей оказалось встать с кровати так, чтобы никого не разбудить. Ни Полли, ни Филос Лиз, которые в обнимку спали на полу. Но, видно, накануне эмоций и переживаний всем хватило с лихвой, потому что никто даже не шевельнулся. Я тихонько вышел в гостиную. Вилли тоже спал под боком у отца, а вот мамы не было ушла, что-то случилось, но мама нашлась на кухне. Она стояла у окна и смотрела, как разгорается день. Доброе утро, подошёл я ближе. А, Анри, обернулась она и улыбнулась. Доброе утро, дорогой, осторожно обняла меня и коснулась губами лба. На плите грелся чайник. Мама достала ещё одну чашку и поставила на стол. Я расслабленно наблюдал Как она заваривает травы, добавляя маленькую ложку мёда. И становилось спокойнее на душе. Её возвращение казалось невозможным чудом, на которое я почти не надеялся, но ждал, ждал все эти дни. Наконец, дымящаяся чашка оказалась передо мной. Я сделал глоток и отставил её. "Как ты?" спросила мама. Собственно говоря, что ещё можно было спросить? И что ещё можно было ответить? В порядке. На самом деле, я впервые за долгое время действительно чувствовал покой. Вчера, когда танцевал с Полли, и сейчас, когда сидел с мамой и пил чай. Будто всё плохое закончилось, хотя это было и не так. "Как давно ты вернулся?" мягко спросила она. "15 мая. Так долго, Рейдас мне не сказал." Я думаю, этот тип много не договаривает, хмыкнул я. Не суди его строго, Анри. Эдуард всегда был нам с Виктором хорошим другом. Кто-то он едва не свёл в могилу Филу. Это же надо было додуматься, объявить собственную дочь мёртвой. Он боялся за неё. Я бы и не такое сделала из-за страха за вас. Не сделала бы, я качнул головой. И не могу понять, Чем так опасен для девушки Филипп? Он и мухи не обидит без крайней необходимости. Его магия опасна и может принести несчастье не только ему, но и многим людям, вздохнула мама. Я уже слышала это нелепое предсказание, фыркнул презрительно. Посмотри на Фила, мам. По-твоему, он опасен? Конечно, нет, Анри, вздохнула она, но всё так завертелось. Я уже не знаю, что и думать. А я знаю по-твоему. Столько хотелось спросить, а сейчас вопросы как тараканы разбежались в разные стороны, и снова стало тревожно. Мама сразу заметила, села ближе, взяла меня за руку. Сынок, что происходит? спросила она. Ты сам не свой. А каким я должен быть после годов в пустоте до недавнего времени? Я думал, что его все лишился магии, а ещё магистрат снова пытается меня арестовать. Что я им сделал? Не понимаю. Всё очень, очень запуталось. Разберёмся. Не беспокойся. Всё, что можешь, предоставь мне. Я сам справлюсь. Качнул головой. Ты лучше присмотри за Филом. Он меня совсем не слушает, а играет в опасные игры. И ещё. Мам, Что ты знаешь об Андре Варне? Мама отвела взгляд, значит, знала. Это долгая история, Анри, и совсем неприятная, заговорила наконец она. Снова взяла в руки чашку, чтобы унять волнение. Мне бы не хотелось ворошить прошлое. Я знаю, что Андре убил магистра Таймуса и подозреваю, что подставил вас под удар. Хатион и утверждает, что это не так. Ты говорил с Андре? встрепенлась мама. Он вернулся? А он куда-то исчезал? спросил я. Я давно его не видела. Года 3 точно. Ладно, видимо, придётся рассказать. Мама поднялась со стула и отошла к окну. Сразу скажу Анри, не смея осуждать отца, потому что в этой истории не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд. Что тебе уже известно, что отец вёл расследование и познакомился с Леаной Варне, которая затем родила от него ребёнка, ответил я. Да, так и было. Всё началось где-то через год после твоего рождения. Так бывает, что до свадьбы люди кажутся одними, а потом оказывается, что есть острые углы, которые надо сглаживать или в чём-то уступать, но на это никто не хочет идти. Виктор только-только получил повышение, и ему поручили новое дело. А мы как раз начали ссориться по поводу и без. Он сутками пропадал на работе, а мне хотелось, чтобы проводил время со мной и с тобой. Наконец мы разругались настолько, что он даже съехал к одному из своих друзей, а я осталась одна. Вернулся Виктор почти через месяц. Его будто подменили, был один человек стал другой. Конечно же, я попыталась разобраться, что произошло, потому что муж вёл себя странно, и ему было очень плохо. И я нашла в его ауре следы приворота. Приворота. Я никогда не думала, что кто-то ещё использует этот вид магии. Именно эта глупышка Лиана решила его приворожить. И ей это удалось. Но у Веранов вообще не обычная магия. И ни все линии плетения легли так, как надо. Эффект от заклинания сошёл на нет. Остались только отголоски. Работа толкового менталиста, и они исчезли. Остались лишь жуткие головные боли. Только это не изменило того, что вик был с Лианой, и ты осталась с ним, тихо сказал я. Да, я любила его и люблю, каким бы он ни был. Мы все ошибаемся, Анри. Нет людей идеальных, нет непогрешимых. Виктор ошибся. Да, мне было сложно принять эту ошибку, но и оставить его в тот момент я не могла. Он был болен, тем более начались проблемы с магистром тьмы. Он понял, что Виктор ведёт против него расследование и сделал всё, чтобы обратить это против нас. Мы уехали. О том, что Лиана беременна, никто не знал. В первый раз я услышала об Андре незадолго до возвращения в столицу, но ничего не сказала твоему отцу. Тогда уже родился Фил, а магистр Тейнер, вроде бы, забыл о нас. И мы решили вернуться. А дома нас ждало нераспечатанное письмо, которое пролежало там, боги знают, сколько времени. Писала Лиана, сообщала, что ждёт ребёнка и просила о помощи. Так узнал твой отец. Мама замолчала, а я её не торопил. Ей сложно было это вспоминать. Мне не менее сложно слушать. Но это было необходимо, чтобы я понял, чего именно добивается Андре. Действительно власти или есть другие причины, которые необходимо учитывать, чтобы никто не пострадал. И он решил найти ребёнка, спросил, не удержавшись. Нет, грустно улыбнулась мама. Так решила я. Виктор просто разорвал письмо в клочья и сжёг. А я хотела поговорить с родными Лианы. Сама она к тому времени была мертва. Вик не знал, иначе бы не пустил. Оказалось, что у Лианы родился здоровый ребёнок, и за ним присматривала бабушка. Она была уже достаточно старой, больше ругалась, чем говорила. Я оставила ей денег и ушла. Дома попыталась убедить твоего отца, что не стоит так просто забывать об этом мальчишке, а ему тогда уже было лет 6 или 7. Представляешь реакцию твоего отца? Он наотрез отказался, понял я. Конечно, для него Андрей всегда был неким свидетельством его ошибки, как считал Виктор, чуть ли не единственной в его жизни. Спорить с мужем я не стала, и вскоре мы действительно забыли об этой истории. Пока 10 лет спустя Андрей не появился у нас на пороге. У него были серьёзные неприятности. Как я поняла по тем обрывкам, которые слышала из их разговора. Но мало того, что Виктория вовсе не хотела его видеть, так ещё мальчишка попал под горячую руку. У твоего отца провалилось какое-то расследование. Двое наших друзей погибли, и тут это. И папа высказал Всё, что думал по этому поводу, я прекрасно знал, что в момент злости с моим отцом было бесполезно разговаривать. Да, я испугалась, что они сцепятся и встряла между ними. Одного попросила уйти, другого вернуться домой. Выяснилось, что бабушке Андре не стало, и ему некуда было идти. Виктор успокоился, и мы попытались найти мальчика, но ничего не вышло. Он и сейчас. Но ты говорила, что виделась с ним после, вспомнил я. Да, случайно. Мы столкнулись в городе. Я заметила его из окна экипажа и узнала. Решила хотя бы спросить, где он и как живёт. Он сказал, что живёт замечательно и в моей помощи не нуждается. На этом всё и закончилось. Я так надеялась. Теперь твоя очередь рассказывать. Что произошло? Я попытался в двух словах изложить события последнего месяца: похищение Полли и нелепое предложение Андре. Или не такое уж и нелепое? Мама внимательно слушала, не перебивая. Значит, у него тоже пробудилась магия рода, сделала свои выводы. Похоже на то, кивнул я, учитывая, как ловко он управляется с зеркалами. Всё-таки таймуса достали через зеркало. И на двух других магистров были подобные покушения, но, видимо, силёнок маловато тягаться с тьмой и пустотой. И всё-таки, я думаю, что он сказал тебе правду. На нас с Виктором напал совсем не Андре, а люди магистра тьмы, и толпой руководили тёмные маги. Но он может знать, что случилось с отцом, может, согласилась мама. Но вряд ли скажет. У него нет причин нас любить, я пожал плечами. Какая разница? Важнее другое как защитить семью от этого типа. И магистр Кёрнер никак не уйдмётся. Иначе зачем ему меня арестовывать? Всё наладится, Анри, попыталась успокоить меня мама. Вот увидишь, мы теперь вместе справимся. Да, ты права. Только вот что делать, я не знаю. А может, согласимся на предложение Эдуарда? Чёрная звезда закрытая территория, и будет время хотя бы обдумать следующий шаг. Ты всё ещё это предлагаешь? После того, как Рейдас запер тебя там? Удивился я. Он хотел меня защитить. Иначе тот, кто решил уничтожить наш род, рано или поздно добрался бы до меня. Да, Рейдас выбрал не те методы, но я всё равно ему благодарна. Он меня спас. Я тоже уже почти решил, как поступить. Но для этого надо удостовериться в безопасности близких. И Чёрная звезда на самом деле подходила. Не прошло и получаса, как квартира ожила, наполнилась голосами. А кто это тут такой нечёсаный? Мама добралась до виллы. В голове художника должен быть беспорядок, упирался волчонок, повторяя где-то слышанную фразу: "В голове, а не на голове" подчеркнула мама. А ну иди сюда. Я усмехнулся. Вилли уйти не удастся. Слышно было, как смеётся Герц к Дариал. Вот что делать с этим типом? Я так и не решил. Забрать с собой и видеть его лицо каждый день, но и отпускать нельзя. Магистрат ведь не остановится, а Вилли ребёнок попадётся снова. Пусть Герц решает сам. Проснулся Фил высунул нос в гостиную и тут же попал в поле зрения мамы. Филипп Веран. Ты что, забыл, как выглядит парикмахер? негодовала Анжела, лохматой худющей, оставила, называется, немедленно привести себя в приличный вид. Анри попытался было Фил скорректировать направление урагана по имени Анжела Веран. Анри взрослый мужчина и сам знает, что ему делать и выглядит подобающе, прошу заметить. А ты нет, рыжеволосая ведьмочка-лис, только хихикала. Её мама воспитывать не бралась. Сразу стало так шумно, заметила Полли, наблюдая за бедламом в гостиной. Так хорошо. Да, откликнулся я. Так как и должно быть, Полли. Мы решили на какое-то время перебраться в Чёрную звезду, раз уж последовало такое предложение. Как ты на это смотришь? Куда ты туда и я, ответила она. Только не мешала бы забрать вещи из вашего дома. Может, кто-то меня проводит? Я и провожу. Не стоит. Тебя ищут. Лучше пусть Филипп, он хорошо владеет временной невидимостью, да и ему надо собраться. Мне на мгновение показалось, будто Полли что-то затевает, но ощущение мелькнуло и пропало. С чего бы Полли мне лгать? Хорошо, ответил я. Сходите с Филом, заодно узнайте последние новости. Спросите Жирара, не приходило ли кто меня арестовывать, а то как-то странно они притихли. Я ещё загляну к Этьену за вещами Вилли, робко сказала Полли. Ладно, но проследи, чтобы вас видела как можно меньше людей, и не мешало бы спросить у самого герцога де Риаля, что он собирается делать. Думаю, пока он не настолько здоров. Им с Вилли стоит остаться с нами, если ты, конечно, не против». Я был против, но разве это имело значение? Полли пошла за Филиппом, чтобы с ним наведаться домой, а я еще раз взвесил все «за» и «против» своего плана. «За» было мало, «против» перевешивало, но ведь не прятаться нам всю жизнь. Раз у магистрата есть ко мне претензии, может, стоит спросить о них магистрат,